Нынче утром, когда переодевалась, она дала себе слово, больше никаких попрёков. Единственная задача — обеспечить Энне Клуге надёжное укрытие. Как только дело будет сделано, всё, больше она его видеть не желает. А Энна уже целый час терзался одной мыслью и теперь с завистью сказал, «На твоём месте я бы ни нипочём не стал платить этому типу 2100 марок. Ты ещё и 250 марок на расходы и доплатной билет. Ты отдала этой гниде 2500»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 Он вернётся не раньше, чем послезавтра. Пойдём-ка обратно в магазин, а да послезавтра наверняка что-нибудь придумаем. Не знаю. Вообще-то я не хотела снова приводить тебя в магазин, но разве только чтобы собрать вещи. Очень мне неспокойно. Может, за нами всё-таки следят? Говорю же, нет. Я в этом лучше разбираюсь. И шпика держать Баркхаузен не может, у него нет денег. Но гестапо вполне может предоставить ему подручного.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 Она присмотрелась к его лицу, выискивая следы затрещины, но ничего не заметила. Мальчишка явно не узнал её. Во время разговора с Баркхаузеном, вероятно, не обратил на неё внимания. Так что шпионил он, пожалуй, вряд ли. «Живёшь здесь?» «Что-то я ни разу тебя не видала». «А я виноват, что у вас с глазами хреново!» Нахально бросил он и, пронзительно свистнув, крикнул куда-то наверх. «Мам, глянь в окошко! Тут тётенька не верит, что я здешний!»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 Хета для него авторитет, в отличие от Анны. С тяжёлым вздохом Хета Хеберли сует три сотни марок в конверт, кладёт его сверху в чемодан. Сегодня она потратила больше денег, чем сэкономила за два года, но пойдёт и на ещё большую жертву. Пообещает Энна по сотне марок за каждый день, который он безвылазно проведёт в квартире подруги. К сожалению, она может сделать ему такое предложение. Он не обидится.